после обрезания. Страх, что будет больно, что ощущения будут не те. Хуже, что у него ничего не получится. «Я скучала», — сказала она. Она не заметила, что он прошел обрезание. не во время их близости, не тогда, когда он голый открывал бутылку шампанского и принес полные бокалы в постель. Никогда не вместе принимали душ. Они пошли поужинать, а потом в кино — возвращались домой по сверкающему асфальту. Она была для Анди такой близко, ее голос, ее запах, ее бедра, на которые он положил руку, что сейчас они стали друг другу ближе, он больше принадлежал ей, ее миру, этому городу, этой стране. За ужином она рассказывала о путешествии в Южную Африку, куда собиралась поехать вместе со своим заказчиком. Она спросила, не хочет ли он сопровождать ее, Он сожалел, что не посетил Туюар, страну апротеида, мир, современником которого он был и который безвозвратно ушел. Она посмотрела на него, и он понял, о чем она подумала. Но он отметил, что это ему было безразлично. Он начал искать в себе былое возмущение, былую потребность возражать и все расставлять по полочкам. Искал и не находил ничего. Она ничего не сказала. Перед тем, как уснуть, они лежали, повернувшись друг к другу. Он видел ее лицо в белом свете фонаря. Я прошел обрезание. Она схватила рукой его орган. Ты что, был? Нет, ты... Ой, ты меня совсем сбил с толку. Почему, говоришь, ты прошел обрезание? Просто так. Я не думала, что ты это сделаешь, но тогда она покачала головой. У вас ведь это не принято, ведь так? Он кивнул. Раньше мне было интересно, как чувствует меня мужчина, не прошедший обрезание. По-другому лучше или хуже? Моя подруга сказала, что никакой разницы, а я не знала, верить ей или нет. Потом я сказала себе, что чувство, которое испытываешь с мужчиной, не прошедшим обрезание, не такое уж сильное, потому что другое чувство, если оно есть, может зависеть от самых разных причин. А как же по-другому хороши, «Мужчины с обрезанием, как ты хорош!» Он кивнул. На следующее утро он проснулся в 4 часа. Он хотел опять уснуть, но не смог. Там, в Германии, было десять утра, и вовсю светило солнце. Он встал и оделся. Открыл дверь комнаты, выставил свою обувь и багаж в коридор и почти бесшумно закрыл дверь, так что замок лишь слегка щелкнул. Потом надел туфли и вышел.